Глава пятнадцатая Эх, жаль, я не могу посмотреть, что творится сейчас в чертогах Люциуса. Много бы отдал просто за то, чтобы увидеть его разъярённую морду. А то, что он в бешенстве, я просто уверен. Уж такой подарок он точно не мог проигнорировать. Надо будет рассказать об этом матери. Хм, точно. Её это однозначно порадует. Так что, пожалуй, этим и займусь. Но перед этим всё же стоит хорошенько покушать. Утро как-никак. А я со вчерашнего дня ничего не ел. Хотя стоп. Кое-что я всё же забыл сделать. Да. Думаю, лучше сперва заняться именно этим. Агни. Про неё, разумеется, я не забыл. Успел передать послание, чтобы она покидала столицу и вернулась домой. Так что стоит сперва отправиться за ней. Хм. Да, думаю, на один длинный телепорт магии ещё хватит. Что я и сделал? Дальше все было просто. Нашел Агни, получил осуждающий взгляд от нее за то, что не взял с собой. Заслужил, признаю. Но и остался у Флеймов на завтрак, заодно выполняя свой магический резерв. Даже Ши успел обмолвиться несколькими словами. Рассказал ей о происшедшем. За что получил выговор, что нельзя так рисковать и прочее. Вот только по глазам было видно, что она одобряла. В общем, время пролетело незаметно. И уже ближе к середине дня, прихватив с собой Агни, я телепортировался в грозовой замок. Здесь мне пришлось вернуться к тому, что я долго откладывал. Разговор с матерью. Но непростой, а скорее признание в том, что не так давно натворил. «Можно?» — постучал я в ее дверь. «Да-да, входи», — раздалось из-за двери. После чего я вошел внутрь. Это оказалась вполне обычная комната, типичная для замка. Кровать, стол, стул, кресла, шкафы. В общем, всё, что нужно для нормальной жизни. Мара как раз сидела на одном из кресел рядом с камином. Никогда не задумывался, что огонь и тени связаны между собой. И не только потому, что свет от огня и создаёт эти тени. Нет. Когда эти две стихии встречаются, тень никогда не стоит на месте, она пляшет. И пусть они никак не могут соприкоснуться, но движутся в едином ритме будто наслаждаясь обществом друг друга, смотря на огонь в камине, произнесла Мара. Свет и тьма всегда были связаны. Одного не может существовать без другого. Вот только это не значит, что одна стихия должна подчиняться другой, боясь исчезнуть. Если исчезнет только свет, то появится новый. Вселенная не терпит пустоты. Так что я бы предпочел побыстрее потушить тот свет, что хочет полностью затопить собой помещение, и оставить лишь огонь, чтобы тени продолжали танцевать. Пожал плечами, садясь на кресло рядом. «Да, ты прав. И прости, иногда ко мне в голову приходят странные мысли», — тяжело вздохнула она, переводя взгляд на меня. «Я рада, что ты пришел, Кассиус. Но это ведь не просто так. Ты что-то хотел?» «Да, сперва хорошая новость. Короче, я там немножко разнес храм Люциуса в Витрине. Так что теперь он уже точно от меня не отстанет», — ухмыльнулся я. «Даже не знаю, что на это сказать. Я рада, ведь уверен, он сейчас просто в бешенстве. Люциус очень трепетно относится к своим храмам, ведь это источник его силы. Ему нужны постоянные молитвы и подношения для поддержания своей силы и власти», — улыбнулась она. «Но в то же время я боюсь за тебя. Не слишком ли рано? Можно было бы подготовиться подольше». «Да он первым напал. Отправил на меня бессмертного» и пусть тот не смог мне ничего сделать, но это только первая ласточка. Мирно мы всё равно уже не разойдёмся. Но так он сосредоточился на мне и не будет обращать внимания на моих союзников. Это тоже важно. И, кстати, судя по всему, он до сих пор не в курсе, чей я сын. Хм, это странно. Неужели не смог сопоставить факты? Скорее всего, даже не подумал о такой возможности. Списал всё на случайные совпадения. — Да, это похоже на него. Людсус ненавидит признавать свои ошибки, старается игнорировать их до последнего. не ты, как бы это ни звучало, его ошибка. Он не смог найти и избавиться от тебя, так что посчитал, что ты давно мёртв. Так что теперь он даже не сомневается, что мог ошибиться. — Хм, интересно. Значит, всеми своими силами он не ударит. Это хорошо. Будет время, чтобы ещё немного ослабить его, да и самому стать сильнее. — И, кстати, о силе, — замялся я. — Я кое-что тебе не рассказал. Там, на другом континенте, я нашёл одну вещь. — Не волнуйся, чтобы это ни было, я не буду тебя винить, — будто поняв причину моей заминки, произнесла она. — В общем, там я обнаружил сердце Бога, но только рай-то просто поглотил его. Я даже не знаю, как. Всё произошло очень внезапно. Как такое вообще возможно? Да, я боялся рассказать матери об этом случае. нет «Ну кто бы не боялся?» «Да, это даже звучит жутко. Сердце моего отца было поглощено котом. Даже не знаю, как она отреагирует». «Это хорошо». «А?» — удивлённо устоялся на неё. «Не волнуйся. Это не могло быть его сердцем, в прямом смысле этого слова. В том, я точно уверена, скорее всего, это была концентрация всех остатков его божественных сил. И прости, но я не знаю, как Райта смог поглотить его». Скорее всего, это твой отец что-то с ним сделал, предполагая подобное развитие событий. Вот только зачем? Я не знаю. Обычно такие сердца богов просто бесполезны для людей. Это не ядро мага-зверя. Если его проглотить, то просто умрёшь от такой силы. Даже полубог вряд ли справится с подобным. А вот для другого божества это просто подарок. Уверенно Люциус искал его. Бронт многое предугадал, слишком многое. Возможно, с Райта он тоже что-то сделал, что позволило ему поглотить эту силу. Вот только что дальше, я не знаю. Я не всегда понимала, что творится у него в голове. Так что предугадать, что он задумал, просто не могу. М да Но хоть немного проще стало, не сложнее одновременно. Ну да ладно, вряд ли случится что-то плохое, махнул рукой, решив не заморачиваться с этим вопросом. Тогда еще один вопрос. Моя темная молния. Можно ли развить её поглощающие свойства? Я уж давно заметил, что на определённом этапе всё просто застопорилось, перестав развиваться. «Хм, интересно», — внимательно посмотрела она на меня, когда её глаза золокла абсолютная тьма. «Пройдём на полигон, чтобы проверить». «Это было жутко, но круто», — вздрогнул я от этого взгляда, после чего поднялся с кресла и двинулся вслед за ней. «Атакуй», — Мара кивнула настоящей у стены манекеной, когда мы дошли до полигона. Только не слишком сильно. Спорить я не собирался. Так что тут же выпустил довольно слабую молнию, а затем ещё и ещё. И за всем этим она наблюдала своими чёрными глазами. Сильнее. И новые молнии отправились в путь. Только если прошлые просто оставляли едва заметные следы в манекенах, то эти пробивали себе путь насквозь, оставляя за собой пустоту и запах озона. «Стоп! Хватит!» — кивнула богиня, после чего её глаза вновь вернулись к прежнему виду. «Есть как хорошая новость, так и плохая. С какой начать?» «С плохой, естественно». «Тогда скажу прямо. Сильнее свойство поглощения уже не станет. Это предел. И дело даже не в количестве маны или чем-то подобном. Просто тьма в твоих молниях достигла предела своей концентрации. Еще немного, и это будут уже не молнии. Теоретически я могу помочь тебе преодолеть этот предел. Вот только тогда твоя магия уже перестанет быть той, что есть сейчас». «Тьма просто задавит молнию. Ты сможешь полноценно пользоваться стихией тьмы со всеми её преимуществами и недостатками. Но молнии тебе более будут недоступны». «Нет, пожалуй, откажусь», — покачал головой после недолгих раздумий. «Я слишком привык к своей стихии. Не вижу смысла переучиваться на новую. Особенно сейчас, когда это может пойти только во вред». И «Это правильно», — кивнула девушка. «Пусть у тьмы есть свои преимущества перед молнией, но оно того не стоит». В большинстве своём гибридные стихии выигрывают у обычных. Пусть даже тебе придётся столкнуться с равным тебе по силе магом тьмы. Сейчас у тебя будет преимущество. Небольшое, но всё же. Я бы тоже не хотела, чтобы ты менял стихию. Пусть и поддержал бы твоё решение. А какая тогда хорошая новость? Похоже, я нашла возможность тебе стать чуточку сильнее. Тьма хоть и даёт тебе силу, но берёт свою плату. Непрямую, нет. Ты этого и не замечаешь. Ты никогда не думал, что твои молнии медленнее естественных. «Ну, есть такое», — кивнул я, припоминая такие мысли. «Это свойственно для всех магов молний. Но в твоем случае это можно немного поправить. Не сильно, но даже эта мелочь может когда-нибудь спасти жизнь». «Как подобное исправить?» «Это сложно объяснить. Нужно скорректировать саму структуру молний. В общем, «Лучше это сделать на практике, выпускай молнию в мишень». Так и началась наша крайне странная тренировка. После каждой выпущенной молнии мне пришлось пытаться немного изменить её. А это невероятно сложно, особенно после того, как столько лет вообще не задумывался о том, что это вообще возможно. Нет, форму молнии изменять я умею, но структуру очень странно. Однако со временем стало что-то получаться. Совсем немного, но я чувствовал это. Вот что значит занятие под руководством богини. Она просто видела, что нужно изменить. Хочу себе такие же глаза и обязательно заполучу. Но не сегодня. Ведь к вечеру дня я был выжат, как лимон. Силы два хватило, чтобы дойти до своей комнаты. Однако результат был, пусть и незначительный. Мои молнии стали быстрее. Доли секунды и всё же. А ведь это только начало». И пусть ехать каждый день буду валяться без сил, но оно того стоит. Однако времени, чтобы заниматься только этим, у меня просто не было. Было ещё несколько дел, которые стоит решить как можно быстрее. И ради одного из них я сейчас направился в одну из дальних комнат замка. Там, по моей просьбе, установили статуи Перуна, Мара и Хель. Это такое мини-святилище. «Ну что, не бегать же мне каждый раз в ту пещеру к Перуну. Неудобно». «Так проще» так что вскоре я призвал двух богов на разговор. «Внук!» — одновременно раздались два голоса, после чего Перун и Хель недовольно глянули друг на друга и рассмеялись. «И я рад вас видеть!» — отсмеявшись, я тоже поздоровался. «Вот уж никогда не думала, что у меня будет один внук с этим бабником. Эх, мне те судьбы иногда сплетаются так причудливо, что и поверить сложно», — тяжело выдохнула богиня смерти. «Эй!» «И вообще, к тебе-то я не лез», — поморщился бог молний. «Тебе напомнить про тот случай, когда ты припёрся на собрание пьяный...» «Стоп, стоп, стоп! Это не считается. Я себя не контролировал. И вообще, это было слишком жёстко. Я же тогда целый год не мог...» <къех> — кинул он на меня настороженный взгляд. «Не надо меня при внуке выставлять каким-то извращенцем. Всё всегда только добровольно было». А то, что люди Зевцу приписывали, даже не вспоминай. Сам в шоке от того, что они поновыдумывали. Так ещё и упустил этот момент. Тогда занят был. Время прошло, и истории расползлись по миру. И я знаю, кто в этом виновен. Локи гадёныш. Я ему тогда нос сломал, как узнал, что он наговорил людям. Но исправить было же слишком поздно. Не уничтожать же мне целый мир из-за этого. Да ничего. Потом я отомстил этому засранцу. Он тебе слып Нира, до сих пор забыть не может. Это же надо было придумать, что он родил коня. Нет, Луки, конечно, долго смеялся после этого, но отомстить обещал жестоко, уж будь уверен. Он просто выжидает. Да и я не забыла это. А то получается, что это у меня брат-конь. Ну, прости, я ж только над ним подшутить хотел. Не подумал про тебя, каюсь. «Но ведь поверили люди, поверили, я в шоке от них». «Ладно, хватит об этом. А то ещё в этом мире подобного слуха не хватало. В общем, Кассиус, забудь об этом. Если такие слухи расползутся тут, я не прощу даже своего внука». «Понял, принял», — тут же кивнул я под многообещающим взглядом. «Да уж лучше во всю эту божественную междоусобицу не лезть». Вообще, я немного по другому вопросу. Хотя так получилось, что он связан с вашим разговором. А нельзя ли Люциусу подгадить напрямую? Вряд ли все боги из его Пантеона его поддерживают. Те же и сестры Луны, насколько я слышал, они от такого супруга не в восторге. Да и иные боги. Ну, тут вам лучше знать, предложил я идею, что долго носил в голове. Зате это хорошее, задумчиво погладил Перун свою бороду. Вот только сложно это. Мало кто рискнет пойти против Люсуса напрямую. Бои боги его поддерживают. А более мирные не пойдут против. Им это банально невыгодно. К тому же есть еще одна проблема. Банально не хочется с ними о чем-то договориться. За ними постоянно наблюдают. В пространстве богов мы с ними поговорить даже не сможем. В вашем же мире... Каждое их явление в мир тоже контролируется. И пусть подслушать не получится, но Люциус точно знает, кто и кому явился Если рядом будут наши аватары, ну, ты сам понимаешь. Да и немногие согласятся рискнуть. Мить женой могли бы, но сомневаюсь. Они Люциуса хоть и не любят, Но в конфликт лезть не станут. Невыгодно это, а купить бога торговли, скажем так, это почти невозможно. Точнее, цена окажется слишком высокой. Но и на стороне Люциуса их не стоит ждать. Пусть формально они в светлом пантеоне, но фактически нейтральны. «Но ты ведь задумал что-то иное, верно?» улыбнулась Хель, смотря на меня. «Да, я предполагал подобное. Но что, если бог явится своему потомку?» Довольно улыбнулся ей. «Армун, значит», — понимающе кивнула богиня. «Это интересная идея. Да, сёстры Луны — идеальный вариант. Они ненавидят Люциуса. Вот только никто не даст тебе поговорить с ней. Глава клана Люциуса наблюдает за своими подчинёнными по приказу своего бога. Он не пропустит тебя. Да это безумие — лезть прямо в логово врага. Возможно, но ведь именно этого от меня и не ждут». «Нужно только будет отвлечь Дэрио на что-то иное. Лучше, чтобы он отправился подальше от своих владений. Но насчёт этого я подумаю», — предвкушающе улыбнулся я. «Если Локи мой прадед, то почему бы не поиграть в его стиле?» «Нет уж, ещё одного такого, как папа, наш мир не выдержит», — буквально передёрнула Хель. «Однако ты прав. Можно и немного схитрить, когда необходимо. Пробуй. Можешь обещать сёстрам многое в разумных пределах. Дарую тебе право говорить от моего имени. Хотя, думается мне, это не понадобится, ведь главной наградой для них будет смерть Люциуса. Уж этот шанс они не упустят, если почувствуют поддержку от нас». «От моего имени тоже можешь говорить. Даже если ничего не получится, защиту я им гарантирую», — проговорил Перун. «Ну да, Кассиус, пожалуйста». «Не подражай прадеду. Вселенная этого не вынесет». Был уже как-то один молодой трикстер, что решил схватиться с Локи за звание лучшего шутника. Ряд сто так веселился. Все это время запомнили и повторять не хотят. Да и финал шутки вышел так себе. Ни бога, ни мира, из которого он пришел, не осталось. С тех пор новые боги-трикстеры почти не появляются. И не потому, что Локи с ними что-то делает, нет. А вот остальные стараются прибить такого заранее, во избежание, так сказать. Хотя всё равно иногда проскальзывают. В общем, я предупредил. — Учту, — кивнул ему. — Тогда вскоре займусь переговорами. Нужно только придумать, как отвлечь главу клана Люциуса. Но есть кое-какие идеи. — Спасибо, что ответили на мои вопросы. — Позови, если всё получится, — улыбнулась Хель вновь превращаясь в статую. «Я в тебе не сомневаюсь», — повторил её действие старик. «Но я покинул это святилище. Надо всё тщательно обдумать. Но план у меня и вправду уже есть, надо его только немного доработать. Но одно я знаю точно. Путь мой лежит на север».